Глава 9. Неудавшееся восстание Я очнулся от острой боли в правой руке. Открыв отяжелевшие веки, я увидел прямо перед собой чьи-то пальцы, державшие огромный шприц, который медленно наполнялся кровью. Вторая рука сжимала мой локоть. Я поднял голову и увидел, что на краю кровати сидит женщина. Это была фрау Айнсек. Заметив, что я очнулся, она резко проговорила. «Не шевелитесь, Мюрдаль, не то сломается игла». «Игла?» «Ничего не соображая», — спросил я. «Да, игла, видите, я беру из вены кровь». Я попробовал потянуть руку, но она навалилась на меня всем телом и сквозь зубы процедила. «Черт бы вас побрал! Не шевелитесь, иначе будет плохо». Я уставился на цилиндрический сосуд в ее руках, а ловко выдернула иглу из вены и положила на руку кусок ваты, смоченной йодом. «Теперь сожмите руку в локте. Плотнее!» Она поднесла шприц к глазам. Я следил за ее движениями и постепенно в памяти начали восстанавливаться картины недавно увиденного и пережитого кошмара. «Что вы хотите со мной делать?» – спросил я. «Ничего особенного. Беру вашу кровь на исследование». «Для чего?» Она повернула ко мне свое тонкое, бескровное, заостренное лицо и ответила с усмешкой. «Чтобы знать, с чего начинать». Комната, где я лежал, была небольшая, светлая, со стенами, выложенными белым кафелем. Она напоминала операционную. Сквозь широкое окно виднелось голубое небо и справа край серой бетонной стены. Айнсек подошла к окну и уселась за небольшой столик со стеклянной крышкой, на котором стояли пузырьки с растворами, пробирки в штативах, никелированные коробки с инструментами. Мою кровь она разлила по нескольким пробиркам, а оставшуюся часть выплюснула в стеклянную кювету. В нее она опустила два электрода, от которых провода тянулись к черному эбонитовому ящику. «Вы измеряете концентрацию водородных ионов?» «Вы догадливы», — едко ответила она. «Хотя я терпеть не могу возиться с поганой кровью французов и арабов. Видимо, вам больше нравилось возиться с кровью своих соотечественников. Например, с кровью Фрёлиха. Фрау Айнцек вскочила со своего места и, нагнувшись надо мной, зашипела. Он не мог быть настоящим немцем, иначе он никогда не пошел бы на такую подлость. Он хотел поднять бунт в институте из-за окаменевшего черномазого кретина. Это только французы, арабы, негры и русские и прочее. Я не понимал, чего здесь было больше, фанатизма или патологической жестокости. Передо мной стояла женщина-зверь, участница самого подлого и грязного преступления. «Когда-нибудь, фрау Айнцек, вам будет плохо. Ох и плохо!» Простонал я и отвернулся к стене. Мне вдруг стало противно смотреть на эту гадину с завитыми бесцветными волосами, с тощей плоской фигурой, с маской вместо лица. Айнцик хихикнула и вышла из комнаты. Я слышал, как она покатила впереди себя столик со склянками и инструментами. Через некоторое время я встал с кровати и подошел к окну. Это был последний этаж здания, которое я раньше называл резиденцией грабера. Справа возвышалась водокачка, а прямо виднелась ограда, за которой стояли два ангара, малый и большой. Там Граббер демонстрировал своих каменных чудовищ. Голова еще болела от удара, и я вернулся на свою койку. Необходимо о многом подумать. Нужно решить, что делать дальше. Нужно, наконец, приготовиться к неизбежной участи. Смысл работы Института Граббера стал предельно ясным. Я вспомнил, как однажды сказал Пуассон мне кажется грабер хочет проделать в биологии какую то штуку в биологии нет в самой жизни грабер создает совершенно новый органический мир животный и растительный в котором роль углерода выполняет кремний он научился создавать кремние органические растения он создает кремние органических животных он добрался и до человека Ему удалось создать каменных уродов, которые по его замыслу должны стать идеальными солдатами для будущей войны. Так вот зачем лаборатория создана в пустыне. Здесь море песка, необъятные океаны окиси кремния, аналога окиси углерода. Как углеродистый газ, необходим для питания травы, цветов, деревьев, Так ойкись кремния необходима для питания кремниевых растений. Каменные растения нужны для питания каменных животных. Животные и растения вместе служат пищей для каменных роботов. Здесь, в пустыне, вдали и втайне от людей создавался безмолвный каменный мир. Трудно было предположить более страшное и более преступное применение научного открытия. Но еще труднее было себе представить, как против всего этого бороться. Почему найденная мною крыса окаменела? Она была мертва, что-то в ее переделке было неправильным. Что значат слова Айнсек о том, что Фрёлиху устала жаль окаменевшего Черномазова? Не окаменел ли один из подопытных людей грабера? Не превратился ли он в статую? Вспоминая дикую демонстрацию в ангаре, я вдруг подумал, что меня ждет такая же участь, как и Фрёлиха, как и всех других. От этой мысли мне стало жутко. Как они это делают? Зачем фрау Айнцек взяла для исследования мою кровь? С чего все начинается? Я беспокойно ворочался с боку на бок, с ужасом думая о том, что меня ждет, пока не услышал, как в двери щелкнул ключ. Я вскочил на ноги в тот момент, когда дверь отворилась, и на пороге появился сам доктор Граббер. Он широко улыбнулся, подошел к окну, взял табуретку и уселся напротив меня. Я думал, что именно сейчас все и начнется. Я превратился в комок до предела напряженных мускулов. «Не бойтесь, ваше время еще не пришло, Мюрдаль!» сказал грабер. «Я вас не боюсь, я вас ненавижу», — прохрипел я. «Это не имеет никакого значения, мой дорогой коллега. Когда вы будете как все, у вас появятся другие чувства». Он расхохотался, я встал во весь рост. «Не делайте глупостей, Мюрдаль, вы же знаете, что я с вами легко справлюсь». Лучше сядьте и давайте поговорим как ученый с ученым. Признаться, большинство тех, кто у меня работает, не такие уж умные люди, как кажется. Например, ваш руководитель, доктор Шварц. Типичный представитель догматической школы. У вас должно быть ум более живой. «С чего это вы вдруг решили говорить мне комплименты?» – спросил я. Я это говорю потому, что вы действительно любознательный человек. С риском для жизни вы пробрались в самую сокровенную часть моего хозяйства. Вы проделали долгий и утомительный путь по канализационной трубе. Вы не побоялись проникнуть в испытательный павильон. И все ради чего? Ради удовлетворения своей любознательности, не правда ли? Я молча смотрел на грабера усиленно думая, к чему он клонит. Вы напоминаете мне мою молодость. Когда я серьезно задумался над проблемой создания крем мира, мне понадобились точные сведения о химическом составе крови различных животных. К своему удивлению, я мало что нашел в книгах, а то, что я находил, для меня не представляло никакого интереса. И тогда я начал делать анализы сам. Если бы вы знали, сколько кошек, собак, кроликов, свиней, баранов я истребил. Мне нужно было точно знать, каков химический состав крови у этих животных во время сна, в то время, когда их бьют, когда их ласкают, когда их злят. Но вот с домашними животными было покончено, казалось бы, все. Так нет, я принялся за диких зверей. Ведь в моем искусственном мире должно быть все. Но где взять диких зверей? Как с ними обращаться? И знаете, я отправился в зоологический парк. Я рисковал жизнью. Ночью я проникал в парк и, вооружившись флаконом сильного снотворного и шприцем, залезал в клетки хищников. к львам, тиграм, пантерам. Я набрасывал на их морды тряпку, смоченную снотворным, и когда они засыпали, всовывал иглу под их шкуры и высасывал из них нужное мне количество крови. После я бежал в лабораторию и проводил анализ. И так почти год, до тех пор, пока меня чуть было не раздавило слониха, когда я брал кровь у ее спящего детеныша. Гребер захохотал. Лицо у него было розовое, лоснящееся. И все из-за любознательности. Только она одна двигает науку и прогресс человечества. Прогресс. У вас странное представление о прогрессе. Ваши каменные солдаты тоже прогресс. Конечно, Мюрдаль, конечно, воскликнул он. Раса каменных людей будет очень полезной. Они будут более полезными, чем, скажем, лошади, или верблюды, или слоны. Как-никак, как, -никак, это мыслящие существа? Мыслящие? Конечно, мыслящие и покорные. У них отлично развито чувство страха. А это главное. А чего они боятся? Ударов? Огня? Пуль? Нет, ничего такого они не боятся. Это как раз то чудесное их качество, которым мы должны воспользоваться. Но, обладая инстинктом самосохранения, они очень боятся того, что может их умертвить». «Что же может их умертвить?» – спросил я. Граббер посмотрел на меня насмешливо. «Вы очень, повторяю, очень любознательны, но я не боюсь открыть вам секрет. Вы все равно его никому не разболтаете. Их может умертвить вода». вода? Именно, как и всякий живой организм, они потребляют воду. Ну и что же? Так вот, они должны пить необычную воду. Как вам известно из химии, большинство соединений кремния в жидком виде может существовать только в сильно щелочных средах. Мои солдаты также могут жить только до тех пор, пока в их организме господствует щелочная среда. «Они пьют воду, насыщенную едким калием». «Ах, вот оно что!» – воскликнул я. «Именно поэтому в ваших анализах потенциометрия занимает такое важное место». «Совершенно верно, мюрдель совершенно верно. И щелочность воды должна быть в строго определенных пределах. От... В впрочем, вам это знать не обязательно». Так почему же ваши, как вы их называете, солдаты, боятся воды? А потому, мой дорогой, что если им дать не щелочную, а обыкновенную воду, они моментально окаменеют, превратятся в каменных истуканов, в мумии. И вы их держите в постоянном страхе? Угу, это могучее средство, при помощи которого ими можно командовать. Но вернемся к вашему любознательному уму, Мёрдель. Как вы думаете, можно ли создать кремний-органический аналог рибонуклеиновый и дезоксирибонуклеиновой кислот? Я вспомнил, как итальянец Джованни в лаборатории Шварца безуспешно пытался синтезировать эти кислоты с кремнием вместо углерода. «Для чего это нужно?» – спросил я. Гребер встал и несколько раз прошелся по комнате. Ах, если бы это удалось, если бы живая клетка вся до конца могла стать кремниеорганической. Разве у ваших жертв она не полностью кремниеорганическая? Полностью, за исключением ядра. Понимаете? Ядра. В этом вся трагедия. Трагедия. Да, из-за этого мои кремниеорганические организмы не могут размножаться для того, чтобы их создавать, нужно брать уже готовый материал, нужно брать готовые углеродистые организмы. До меня сначала не дошел кошмарный смысл идеи Граббера. Помолчав немного, он продолжал. Понимаете, если бы были созданы кремнии органические аналоги нуклеиновых кислот, то ядро новой клетки обрело бы возможность размножаться. И тогда не нужно было бы заниматься перестройкой каждого индивидуума в отдельности. Достаточно было бы создать несколько разнополых экземпляров, и они давали бы кремний органическое потомство. Тогда все разрешилось бы предельно просто. Кремний органические семена растений прорастали бы в кремний органические растения. Животные давали бы стада кремний и органических животных. Кремниевые люди – негодяи закричал я, подбежав к граберу. «Убийца!» Я схватил его за горло, но в этот момент окно комнаты с дребезгом разбилось, и в него влетел огромный булыжник. Грабер сильно толкнул меня в грудь. Затрещали выстрелы. Грабер съежился, быстро проскочил комнату и захлопнул за собой дверь. Я подбежал к окну и выглянул наружу. Там, возле стены здания, метались какие-то люди с карабинами в руках. Несколько человек в белом с кривыми ножами в руках рвались к двери. Я высунулся в окно и закричал. «Эй, сюда! Грабер здесь!» Мимо моего уха просвистела пуля. Я заметил, что из ворот ведущих на испытательный полигон выскочило несколько немцев с автоматами. Один из них стрелял по моему окну. Я отбежал в сторону. Автоматная очередь оставила на потолке пунктирную линию. Восстание? Неужели восстание? Но кто это? Кто? Местные жители? Выстрелы продолжались, внизу кричали, слышались какие-то команды. Последовал взрыв, еще два, и все стихло. Я медленно подошел к окну, но не успел высунуться. Как снова раздался выстрел и просвистела пуля. Я вернулся в угол и стал прислушиваться. Перестрелка теперь доносилась издалека, откуда-то слева. Затем все смолкло. Стало быстро темнеть. Неужели неудача, думал я, усаживаясь на койку. Неужели попытка раздавить это гнусное гнездо не удалась? И кто бы мог все это затеять? Глава десятая. Война. Всю эту ночь я почти не спал, думая о том, что произошло в институте. Вокруг царила глухое безмолвие, и только сердце стучало так сильно, что казалось, его стук сотрясал стены комнаты. Света не было, кругом царила беспросветная тьма. Может, бежать, спрыгнуть с третьего этажа и бежать? Но куда? Не было никакой гарантии, что внизу меня не схватят или не пристрелят на месте. Что толку в том, что я до конца раскрыл тайну института Граббера? Он все равно будет продолжать делать свое дело. Уже теперь он мог каким-то дьявольским катализатором замещать в живом организме углерод на кремний и создавать противоестественный живой мир. А что будет, когда он добьется, чтобы и органические свойства Передавались по наследству от организма к организму. Моя фантазия рисовала мне страшные картины. Селения в пустыне, окруженные безмолвной грязно-желтой растительностью. Вокруг кладбище из грядок, на которых произрастают жесткие и едкие овощи. Дальше поля кремниевых злаков. Твердые колосья едва колышутся на упругих стеблях. Луга жесткой, бледно-оранжевой травы, на них пасутся грязные, неуклюжие животные. А по улицам селения медленно бродят каменные мужчины и женщины. Уродливые детишки нелепо ступают по глубокому песку. И над всем этим палящее солнце. Где-то в центре селения на его площади стоит цистерна с едкой жидкостью, которую пьют люди. В цистерне их жизнь и смерть. Раз в неделю сюда подъезжает грузовик и заполняет ее жгучей влагой. Горе непокорным. Те, кто не подчинился быстроногим и гибким владыкам, получат другую воду и превратятся в безмолвных каменных идолов. Как символ могущества Грабера вокруг цистерны возвышаются статуи окаменевших людей. Все это было каким-то бредом, и сознание того, что этот бред близок к реальности, приводило меня в нестерпимый ужас. На мгновение я засыпал, и мне начинало казаться, что мои руки и ноги отяжелели, что я не могу ими пошевелить, что я превращаюсь в каменное существо, лишенное человеческих чувств. Тогда я вскакивал со своей постели и всматривался в кромешную темноту. Это была страшная ночь. Я забылся только тогда, когда зарделся Восток. Однако спать пришлось недолго. Кто-то бесцеремонно тряхнул меня за плечо. Я открыл глаза и увидел перед собой Ганса, лаборанта доктора Шварца. Но не в белом халате, как там и в лаборатории, а в офицерской форме германской армии. Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги. Фуражка была надвинута на лоб, и из-под козырька злобно светились маленькие колючие глазки. «Ну-ка, хватит дрыхнуть!» – нагло произнес он. Ни слова не говоря, я начал одеваться. Несколько минут мы молчали. «Ну и денек же был вчера», – хихикнув, – сказал Ганс. «Просто прелесть! А то в этой дыре можно было от тоски сойти с ума» чувствовалось что ему не терпелось чем то похвастать, но я продолжал молчать соображая что будет дальше Черномазые кретины хотели перехитрить доктора грабера как бы не так кого это он имеет в виду но мы им задали перцу хотели всех перестрелять как кроликов но старик оказался умнее всех нас почему же вы их не перестреляли Их почти в три раза больше, чем нас, и они тоже вооружены. Успеем, — добавил он. А пока они пригодятся нам для опытов. Мало вы поставили здесь всяких гнусных опытов, — пробормотал я. Что я должен сейчас делать? Старик приказал притащить тебя к нему. Наверное, сейчас все и начнется, — решил я. Но я так просто не сдамся. На этот раз лицо Граббера не казалось таким самодовольным, как раньше. Наоборот, оно выглядело озабоченным и встревоженным. Губы были плотно сжаты, брови нахмурены. Он деловито сел за стол и положил перед собой лист бумаги. Затем он обратился ко мне бесцветным голосом. «Мёрдаль, у вас есть шанс встретиться со своими друзьями!» От неожиданности я вздрогнул. «Вы снесете их командиру вот это!» Он протянул бумагу мне. «Мы покидаем эту территорию. Мы навсегда покинем и вашу страну. Для этого нам нужна помощь. Нужно погрузить на машины имущество и оборудование института. Потребуется 10 насильщиков. Мы гарантируем свободу и безопасность всех ваших людей, если вы сложите оружие и поможете эвакуировать институт». Я лихорадочно соображал, что заставило Грабера так внезапно переменить тактику. Что он задумал? «Значит, вам здесь не нравится?» усмехнулся я. «Не нравится. Вставайте и идите». «А если я не пойду?» Он небрежно пожал плечами. «Тем хуже для вас и для ваших друзей». «А почему вы не пошлете к моим товарищам своего человека?» «Потому что вы лучше сумеете убедить их принять мои условия. Вы лучше знаете, что их ждет, если они не согласятся. Вы им об этом расскажете. Вы очень убедительно об этом расскажете. Идите». К воротам, ведущим на испытательный полигон, и дальше, к двери в оазе Салых Пальм, меня довел Ганс. Оглядываясь по сторонам, я не увидел ни одного человека. Даже часовых нигде не было видно. У водокачки стояли три грузовика и еще цистерна для воды. Кругом было пустынно и безлюдно. «Передай им, что там две тысячи вольт!» — Ганс кивнул на проволоку над стеной. «Оружие примет от них доктор Шварц. Он дежурит с пулеметом на кухне. Выходить они будут через эту дверь. Здесь я их еще проверю», — добавил он угрюмо. В саду никого не было видно, и я наобум пошел в восточном направлении, обходя грядки с каменной растительностью. Солнце сияло в самом зените, и теней почти не было. Грязно-оранжевая листва сливалась с цветом песка, и только под пальмами лежали небольшие круглые тени. Обходя одну из пальм, я вдруг почувствовал, как чьи-то крепкие руки обхватили меня за плечи и повалили на землю. Через мгновение я увидел над собой черное лицо со свирепыми глазами. Поваливший меня человек что-то негромко крикнул на непонятном языке. Через несколько секунд надо мной склонилось еще несколько чернокожих людей, и вдруг среди них появилось знакомое мне лицо. «Мюрдаль! Пьер!» «Фернан!» Меня отпустили, и я встал на ноги, отряхивая песок. «У вас это хорошо организовано», — сказал я смущенно, глядя на чернокожих людей. «Молодцы, ребята». «Как вы сюда попали?» Вокруг меня стали собираться темнокожие люди в коротких брюках цвета хаки, в куртках с карабинами в руках. «Да не стоите вы во весь рост, как на параде!» — закричал Фернан а то вас перестреляют как кроликов все мигом присели не перестреляют сказал я грабер капитулирует что удивился фернан как это капитулирует а вот так я протянул послание он прочитал записку нахмурился и затем еще раз прочитал ее вслух понятно так оно и должно быть но мы их не выпустим Ничего не понимая, я уставился на Фернана. Значит, он знал, что грабер должен капитулировать. Тебе обо всем расскажет мой помощник, Али Махамет. Мне в связи с таким поворотом дел необходимо отдать распоряжение. Али Махамет, высокий, совсем черный парень, дружелюбно улыбнулся, обнажив ярко белые зубы. Он сделал мне знак присесть и, когда я сел, гордо произнес. «Теперь мы свободное государство. Никаких американцев. Никаких немцев. Мы сами по себе». «Вы их прогнали?» – улыбаясь спросил я. «Гоним. По всей стране гонят. Вот как здесь». «Браво! Значит, вы будете самостоятельными и независимыми. Свободными и равноправными». «Совершенно верно». Только тех, кто за стеной, нужно задержать. Зачем, удивился я. Али прижал руку к груди. Затем он быстро-быстро заговорил на ломаном французском языке. Он рассказал страшную историю, как в пустыне недалеко от селения, где он живет, был обнаружен каменный труп его отца. Он был твердый твердый, как камень, а глаза блестели, как стеклянные. Закончил он свой рассказ. Его глаза сверкали от ярости. Сжав кулаки, он посмотрел в сторону лаборатории грабера. Вернулся Фернан. «Прежде всего, нужно убрать негодяя с пулеметом, который засел на кухне», — сказал он. «Там доктор Шварц». «Доктор или не доктор, это неважно. Он простреливает весь сектор перед выходами из оазиса. Второй пулеметчик сидит на водокачке». Я выглянул из-за ствола пальмы. Водокачка возвышалась над западной оградой. Небольшие оконца на самом верху были открыты. «Друзья!» — сказал Фернан. «Нужно еще раз попытаться прорваться к кухне и убрать пулеметчика. Иначе мы не сможем штурмовать дверь в южной стене. У западной ограды пулемет на водокачке будет для нас не страшен». Отряд зашевелился между грядок. Когда до ограды оставалось не более ста метров, затрещал пулемет. Это стрелял Шварц из оранжереи. «Держитесь левее! Ползите в сторону ворот!» – командовал Фернан. «Али, обходи с товарищами оранжерею справа!» Теперь пулемет стучал беспрерывно. Казалось, Шварц не очень заботился о боеприпасах. По секундным перерывам в стрельбе можно было определить моменты, когда он сменял магазин. Оранжерея немного возвышалась над садом, и для того, чтобы по ней стрелять, нужно было подняться над грядками. Если кто-нибудь делал такую попытку, на него сразу же обрушивался пулеметный огонь со стороны водокачки. Через несколько минут раздался взрыв гранаты. У оранжереи завязался бой. Пулемет на мгновение умолк. Снова взорвалась граната, и я увидел, как Али и три араба вскочили на ноги и побежали вперед. Вначале они рванулись к двери, а после — к окну. Послышался звон битого стекла. «Вперед!» — закричал Фернан. Отряд кинулся к оранжерее. Навстречу выбежал Али и что-то крикнул. «В чем дело?» «Там какой-то штатский!» — перевел Фернан. Я ворвался в помещение. Среди разбитых цветочных горшков, обхватив пулемет руками, лежал доктор Шварц. «Ему нравилось расстреливать людей», — сказал я. Мы собрались вокруг Фернана и стали совещаться, что делать дальше. «Отсюда есть выход через подземную кабельную трубу», — подсказал я. «Грабер только и ждет, чтобы мы сами влезли в мышеловку. Так не пойдет». «Что же делать?» «Нужно подождать до темноты и попытаться перелезть через ограду». Али тяжело вздохнул. «Выдержим ли? Люди хотят пить и есть». «Нужно выдержать, иного выхода нет». «А если попытаться проникнуть на испытательный полигон?» – спросил я. «Это легко сделать, взобравшись на пальму над оградой». Внезапно один из арабов пронзительно закричал, указывая пальцем в сторону испытательного полигона. Ворота были распахнуты, и из них медленно, один за другим... Выходили каменные люди, солдаты грабера. Не торопясь, бесстрашно они двигались на нас. Человек пять из нашего отряда, стремглав побежали вглубь оазиса. «Назад!» — скомандовал Фернан. Кто-то выстрелил по наступающим. «Стрелять бессмысленно!» — крикнул я. «Они неуязвимы!» «Не стрелять! Посмотрим, что они собираются делать!» Как и тогда, когда я увидел их в первый раз, кремниевые люди были в светлых холщовых шароварах с оголенной грудью. Сейчас у каждого в руке был кривой арабский нож. Они двигались на нас очень медленно, почти торжественно. В шагах в пятидесяти от оранжереи по какой-то бессвязной команде одного из них они стали разворачиваться полукругом, пытаясь охватить наш отряд в кольцо. Их было человек пятнадцать против наших двадцати трех. «Давайте отходить. Нужно рассредоточиться», — приказал Фернан. «Держитесь с западной стены, чтобы вас не было видно с водокачки». Наш отряд разбрелся во все стороны. рабы Грабера на мгновение остановились. Затем их строй тоже расчленился, и теперь они уже не пытались окружить нас а каждый солдат выбрал себе жертву и побрел за ней. За мной пошел огромный верзила с бледно-серым лицом. Шел он медленно и безразлично, и в его тупом стремлении во что бы то ни стало добраться до меня было что-то жуткое, неизбежное, как сама судьба. Хотя расстояние между мной и им не сокращалось и все время составляло не менее двадцати шагов, он все шел и шел лениво помахивая ножом. «Смотрите не только на своего преследователя, но и на других!» — крикнул мне Фернан. «Вы можете случайно оказаться вблизи другого!» Они были очень медлительными, эти каменные солдаты, и удрать от них ничего не стоило. В конце концов, люди из нашего отряда и их преследователи по парам разошлись на участке, скрытом от водокачки стеной. С ее вершины время от времени раздавались выстрелы. Эта странная война походила на детскую игру, в которой нужно перебегать с одного места на другое так, чтобы тебя никто не тронул рукой. Перебежав, мы останавливались и наблюдали, как на поле перераспределялись пары. Фернан командовал этой удивительной войной, зорко наблюдая за движением противника. Вскоре солнце коснулось западной изгороди, и оазис стал погружаться в вечернюю мглу. Мы очень утомились. Во рту пересохло. Было мучительно смотреть, как солдаты грабера иногда наклонялись над трубами у грядок и жадно пили щелочную воду. Для нас это была отравленная вода, хотя перебежки были непродолжительными, но они нас изрядно измотали. А каменные люди были совершенно неутомимы и с дьявольским упорством продолжали бродить за нами по пятам. «Может быть, попытаться все же перелезть через ограду?» — спросил я Фернана, когда мы случайно оказались рядом. Маневрируя между каменными солдатами, он подошел к той самой пальме, по которой я пробрался на полигон. Когда он почти дополз до уровня ограды, на вершине водокачки затрещал пулемет. Фернан успел спрыгнуть с дерева в тот момент, когда его преследователь был почти в пяти шагах от него. Я заметил, что наши бойцы стали передвигаться медленнее, и расстояние между ними и каменными солдатами начало сокращаться. Трудно сказать, чем бы кончилась эта бесшумная и замедленная война, если бы ворота полигона не отворились, и из них не показался каменный стукан толкавший перед собой огромную тележку. Послышался нечленораздельный клич, и солдаты грабера поодиночке стали возвращаться к западной стене. Становилось совсем темно. Кремниевые люди собрались у тележки и принялись за еду. Иногда то один, то другой наклонялись к трубам в песке и запивали пищу водой. «У нас есть время отдохнуть и подумать, что делать дальше», сказал Фернан, когда мы собрались вместе. «Без пищи и без воды мы долго не протянем». «Может быть, когда наступит темнота, следует попытаться выбраться из этой мышеловки через ограду? Легче всего это сделать через восточную стену». «Оток высокого напряжения в проводах», возразил я. «Нужно перерезать провода». Они здесь в четыре ряда. Кроме того, ограда двойная. Все же, пока они едят, нужно попытаться. Фернан посоветовался с Али. Тот крикнул, и четверо наших товарищей подошли к восточной стене. — У вас есть нож? — спросил меня Фернан. — Здесь нужен нож с изолированной ручкой. Тогда Фернан предложил выломать ствол небольшого лимонного дерева и с его помощью перебить провода. Деревце было твердое, как камень, и с ним пришлось долго повозиться, прежде чем его вытащили из песка. С него сбили ветки и каменную дубинку вручили Али. Двое прислонились к стене, на их плечи влез третий, и уже ему на плечи взобрался Али. Он размахнулся и изо всех сил ударил по проволоке. Вырвался сноп голубых искр. С пронзительным криком живая пирамида распалась. «Безнадежное дело», — сказал Фернан. «Действительно, мы едва различали друг друга. Интересно, видят ли эти идолы ночью? А мы это скоро узнаем. Может быть, они в темноте видят, как кошки. Нам ничего не остается, как ждать до рассвета. Если только нас всех не перережут. Мы прислушивались к каждому шороху напряженно вглядываясь в темноту. Проходили минуты и никаких признаков жизни. Тогда, по приказу Фернана, мы начали медленно продвигаться на запад. Вдруг послышался его громкий голос. «Внимание! Они идут! По сторонам! О том, где вы находитесь, давайте знать голосом!» До моего слуха донеслось поскрипывание песка. Но звук этот не походил на шаги многих людей. Фернан. Кажется, приближается только один человек. Да, действительно. Может быть, парламентарий с ультиматумом от грабера. Внезапно кромешную мглу прорезал странный гортанный голос. Вначале ничего нельзя было разобрать, а после я совершенно отчетливо услышал, как кто-то звал меня по имени. Пьер. Мёрдель, Пьер. «Тебя, кажется, так зовут», — прошептал Фернан. «Да, действительно. Но кто?» «Пьер, я свой! Я свой!» — слышался голос. «Кто это может быть?» «Судя по походке, один из них. Из каменных. Но откуда он знает, что я здесь? Откуда он знает мое имя?» Я напряженно смотрел в темноту. Шаги медленно приближались. Наконец, совсем близко показался бледный силуэт. «Может быть, провокация?» – спросил я. «Вряд ли. Он один. Совершенно один». «Пьер! Пьер! Мюрдаль!» Мюрдель! – хрипела приближавшаяся фигура. «Я свой! Я свой! Я...» «Кто ты такой?» – спросил я в темноту. «Я сейчас объясню. Пьер, я подойду». Каменный человек подошел совсем близко. Мы вскинули карабины. Арабы стояли за нашей спиной и бормотали молитвы и заклинания. «Кто ты такой?» – спросил я. «Я Морис Пуассон». То с ужасом воскликнул я. «Морис Пуассон. Тебе не удалось бежать?» «Нет, Пьер. Они меня схватили. Вот. Это очень трудно. В голове все путается. Слушай, что нужно». Я инстинктивно рванулся к каменному человеку и схватил его за руку. Рука Пуассона была горячая и твердая, как раскаленный камень. Я мгновенно отпрянул в сторону. «Что они с тобой сделали?» — воскликнул я. «Морис, что они с тобой сделали?» «Теперь ничего не исправишь. В голове все путается». Все. Слушай, ваше спасение в воде. В воде? В какой воде? Проберись на водокачку. Там поймешь. Я слышал, как громко стучали зубы Пуассона, как часто и порывисто он дышал. Ты дрожишь? Что с тобой? Холод. «Адский холод!» Я вытер потный лоб. Воздух был горячим и душным. «Бедняга! Мы отомстим за тебя, за всех вас, Морис! Будь уверен!» «Пробирайся на водокачку!» «Вода! Все в ней!» Я еще раз тихонько тронул его раскаленную руку, и он как-то странно потоптался на месте, затем, ни слова не говоря, повернулся и стал удаляться в темноту. «Морис, оставайся с нами!» — крикнул я ему вдогонку. Вместо ответа я услышал все то же громкое лязганье зубов и еще какой-то странный звук, напоминавший хриплый смех. «Пуассон исчез в темноте!» Я еще несколько раз окликнул его, но безрезультатно. Потрясенные, мы несколько минут стояли молча. Тогда заговорил Фернан. То, что он сказал, важно. Я не знаю, при чем тут вода, но, видимо, с ней как-то связано наше спасение. До сих пор я думал, что с ней связано наше превращение в таких, как Морис, заметил я. Не знаю. Думаю, что Моррис не соврал. Конечно, нет. Во время испытаний в ангаре я видел Фрёлиха. Наверное, когда превращение человека в каменного не полностью завершено, у него остаются проблески сознания. С Моррисом они экспериментируют всего три месяца. Кому-то нужно идти на водокачку. Мне кажется, что лучше всего идти тебе, Мюрдаль. Ты лучше сможешь там во всем разобраться. Хорошо, я пойду. Фернан отдал приказание Али оставаться у восточной ограды, и мы двинулись через оазис к тому месту, где над полигоном возвышалась пальма. Когда мы ее разыскали, Фернан дал мне свой пистолет. Он пожал мне руку. Что бы с тобой ни случилось, не забывай, что здесь остались твои товарищи. Я верю, что Пуассон намекнул на настоящий путь к освобождению. Если все не сделать до утра, дело может кончиться плохо. Не знаю, выдержат ли люди без воды и пищи еще двенадцать часов. Я попрощался с товарищами и стал карабкаться по дереву. Глава одиннадцатая. Две воды. Ночь была черная, и только редкие звезды сверкали в бездонном небе. Я прополз по ветке над проволочным заграждением, и внизу засерела полоска песка. Ничего не было видно, кроме контуров малого ангара, в окнах которого вспыхивали кроваво-красные пятна. Красные блики беспокойно трепетали на песке. В воздухе чувствовался едкий запах гари. Я спрыгнул вниз, и, убедившись, что вокруг никого нет, стал осторожно обходить ангар, направляясь к воротам, которые вели к институту. На мгновение я остановился у окна в малый ангар и заглянул внутрь. Там перед огромным чаном с пылающей смолой сидели люди. Они теснились вокруг него, как теснятся вокруг костра в холодную ночь, и грелись. Они поворачивались к огню то одним, то другим боком, потирая тело руками. Изредка из помещения доносились глухие возгласы. Ворота были заперты. Тогда, ухватившись за металлические перекладины, я стал карабкаться вверх и, достигнув вершины, перебрался на противоположную сторону. Кругом все, казалось, вымерло. Может быть, граббер бежал? А как же каменные солдаты? Неужели граббер так просто решил с ними расстаться? Вскоре я заметил, что сквозь штору одного из окон на втором этаже пробивается узкая полоска света. Значит, там кто-то есть. Водокачка соединялась с главным зданием, воздушным пролетом. Я подошел вплотную к круглому бетонному сооружению и обнаружил, что дотянуться до окон невозможно. Рядом стоял грузовик с цистерной. В ней привозили воду, которую затем перекачивали наверх. Как ее перекачивали, я стал шарить вокруг цистерны. По-видимому, она должна иметь слив в нижнем днище. Когда я забрался под грузовик, то чуть не полетел в яму. Прямо под кузовом машины в бетонной площадке находился сливной люк. У меня не было ни спичек, ни фонаря, и поэтому пришлось действовать ощупью. Держась рукой за ось автомобиля, я осторожно спустился в люк, и вскоре мои ноги коснулись дна. Бетонированный сток круто уходил вниз. Я буквально съехал по скользкой поверхности и уперся ногами во что-то металлическое. Здесь я смог выпрямиться во весь рост. Без сомнения я попал во внутреннее помещение. Я хватался за какие-то предметы, переступал через трубы, чуть было не свалился в какую-то яму и, наконец, примастился на небольшой площадке. Нужно было ждать до рассвета. Без спичек и без фонаря я ничего не мог сделать. Усевшись поудобнее, я приготовился ждать. Но вот вдруг сверху брызнула вспышка яркого света. Там на мгновение приоткрылась дверь, и в ворвавшемся потоке света я увидел, что сижу на ступеньке спиральной лестницы над краем железного чана. Дверь снова закрылась, но я уже знал, что делать. Держась рукой за трубу, я стал медленно подниматься по лестнице. Через минуту я уже стоял у двери, сжимая в руке пистолет. Несколько секунд я прислушивался, затем сильным толчком отворил дверь и ворвался в просторный, ярко освещенный зал. И я увидел женщину, которая в это мгновение поворачивала на громадном байке никелированную ручку. Она обернулась и хрипло вскрикнула. Это была фрау Айнцик. «Извините, мадам, за беспокойство», — процедил я сквозь зубы. «Советую вам вести себя благоразумно». Она таращила на меня обезумевшие от ужаса глаза. Я заметил, что ее рука медленно шарила по стене. «Отойдите от стены и не пытайтесь звать на помощь. Вы знаете, что пострадаем мы в одинаковой мере» как вы сюда попали спросила она едва шевеля губами это не так уж и важно мадам меня больше интересует что вы здесь делаете я я прошу вас садитесь приказал я указав дулом пистолета на небольшую металлическую табуретку она покорно села не сводя с меня бесцветных вытаращенных глаз вы мне расскажете все по порядку Или я должен задавать наводящие вопросы, мадам? Что вам нужно? Откуда водопровод, снабжающий ваш отряд водой, поступает щелочь? Она бросила короткий взгляд вправо. Я увидел сделанный в стене металлический бак, на котором большими красными буквами было написано КОАШ. Ага, едкий калий. И много нужно добавлять его в воду, чтобы ваши жертвы не окаменели. «Пиаж должен быть семь и пять десятых», — хрипло ответила она. «Ну а что будет, если мы выключим щелочь?» Она ничего не сказала, а только злобно зашипела. «Вот это мы сейчас и сделаем», — сказал я. «Ну-ка, закройте кран». Айнцик боком пошла к баку со щелочью и стала медленно заворачивать кран. «Сильнее, сильнее. Нужно, чтобы в воду не попало ни капли щелочи», — приказал я. Она завертела кран изо всех сил. «Все?» «Нет, не все», — сказал я, пристально вглядываясь в ее посеревшее лицо. «Что еще?» «А где сосуд с катализатором, который вы добавляете в питьевую воду, чтобы в организме происходило замещение углерода на кремний?» Она молчала. Фрау Айнцек, у вас есть единственный шанс несколько смягчить свою судьбу. Вы понимаете, что сейчас вам ни Western Biochemical, ни Chemische Central не помогут. Судить вас будут новые, местные власти. Где катализатор? И как он вводится в питьевую воду? Ее лицо от злости и страха стало синим. Она медленно пятилась вдоль стены, не сводя глаз с пистолета. Мы обошли все круглое помещение и остановились у продолговатой полки, закрытой металлическим щитом. «Это здесь? Открывайте!» «У меня нет ключа!» «Мадам, не заставляйте меня прибегать к силе! Я не люблю грубо обращаться с женщинами, даже с такими, как вы!» «Дегенерат!» — прошептала она. «Для вас тоже есть название». Айнцик вытащила из нагрудного кармана халата ключ и открыла полку. Здесь в один ряд выстроились двенадцать небольших бачков из темно-желтого стекла, от которых тонкие стеклянные трубки отходили к водопроводным кранам. «Ого! Целых двенадцать?» «Зачем так много?» «А, понимаю». В зависимости от того, над кем вы собирались произвести свой дьявольский эксперимент, тот бачок и наполнялся катализатором. При помощи воды вы распространяли свою власть на всех сотрудников института». «Вы очень сообразительный, Мюрдаль», – процедила она, оправившись от первого приступа страха. «Что я теперь должна делать?» «Теперь расскажите, кому какой бачок предназначен». Этого я не знаю. Жаль. Впрочем, это нетрудно догадаться. Все они наполнены раствором, кроме одного. Кому же это повезло? Кого вы пощадили? Я не знаю. Я не наполняла. Вот как. А я думал, что это ваша обязанность. Итак, куда идет труба от пустого бачка? Говорю вам, не знаю. «Ну так я знаю, мадам Айнцек. Она идет в апартаменты доктора Грабера. И, по-видимому, в ваши». Айнцек оскалила зубы и хотела изобразить что-то вроде улыбки. «Вы ошибаетесь, мистер Мюрдаль». «Посмотрим. Отсоедините крайний бачок и перелейте жидкость в другой». Ее лицо снова исказило ужас. «Я этого не сделаю!» – прошипела она. Значит, я угадал. Вот видите, вы считали себя умнее всех. Выполняйте то, что я вам приказал. Нет, взвизгнула она. Тогда я это сделаю сам. Я не позволю, я... я... Она сорвалась с места, молнией пересекла зал и скрылась за дверью. Стойте, стойте, кричал я. Но было поздно. Я услышал, как она споткнулась и пронзительно вскрикнула, сорвавшись с огромной высоты. Стрелять не было необходимости. Снизу донесся глухой удар, и воцарилась мертвая тишина. Я вернулся к полке с темно-желтыми сосудами, отсоединил один от крана и перелил содержимое в пустой бачок. Рукояткой пистолета я разбил остальные сосуды, и жидкость с ядовитым эликсиром вылилась на пол. Теперь оставалось только ждать. Глава двенадцатая. Галининый бог. Когда наступило утро, я обнаружил, что водокачка была прекрасным наблюдательным пунктом. Через три окна хорошо просматривалась окрестность вокруг. Были видны бараки, в которых находились лаборатории. Как на ладони лежал испытательный полигон, и слева от него раскинулся оазис алых пальм. Мне не нужно было возвращаться в оазис, потому что я знал, что очень скоро с каменной армией грабера будет покончено. Оставалось только ждать. Пока что только я один знал, что армия грабера обречена. Странно, я не чувствовал угрызения совести за то, что по моей вине все эти бывшие люди погибнут. Они уже погибли. Они давно стали бездумными, несчастными автоматами, обреченными влачить страшное бремя противоестественного существования. Они духовно и физически убиты грабером, и только их окаменевшая оболочка напоминала о былом человеческом достоинстве. Солнце поднялось над пальмами, и кремниевая пехота снова вышла на поле боя. Отряд Фернана рассыпался среди грядок. Каменные истуканы возобновили неутомимое преследование. Сверху было хорошо видно, как то один, то другой каменный человек наклонялся над грядками и пил воду. По мере того, как солнце поднималось выше, они все чаще и чаще прикладывались к воде. В конце второго часа шахматной войны я увидел, как один солдат грабера вдруг остановился. Он застыл в необычной позе, подняв одну ногу и руку. Раб, которого он преследовал, что-то крикнул. В это мгновение застыл еще один, затем еще и еще. Все это произошло молниеносно. Пространство, где только что шла сложная комбинационная война на измор, стало походить на кладбище с каменными статуями или на музейный двор, куда свезли и поставили скульптуры эпохи Палеолита. Вначале нерешительно, а затем все смелее, и окаменевшим людям стали подходить мои товарищи. Я сбежал вниз по спиральной лестнице, и здесь на мгновение остановился у скрюченного трупа Айнцек. Ее глаза были широко раскрыты, и в них застыла звериная злоба. Фернан быстро отдавал распоряжение своим бойцам. Одни должны были залечь вдоль асфальтовой дороги, ведущей к выходу. Другие – осмотреть бараки. Несколько человек остановились у входа в трехэтажное здание, где находился штаб грабера. «Такое впечатление, будто внутри никого нет», – сказал Али. Я посмотрел на грузовики, стоявшие справа. Теперь их было не три, а два. «Наверное, кое-кто уехал. Нужно быстрее кончать». «Неужели граберу удалось сбежать?» Фернан подошел к двери и изо всех сил толкнул ее ногой. Она чуть-чуть приоткрылась и затем снова захлопнулась, как будто с противоположной стороны на нее навалили мешки с песком. «Ну-ка, помогите мне!» Мы все нажали на дверь, и она с трудом поддалась темной узкой прихожей мы увидели двух мертвых солдат в нелепой позе, валявшихся на полу. У одного из них рот был забит песком, у второго песок был зажат в руке. — Что это? — удивленно воскликнул Фернан. — Кто втолкнул им в глотку песок? — Никто, они сами. Один успел, а другой нет, — сказал я. Справа на уровне первой ступеньки лестницы, ведущей в подвал, к стене была прикреплена водосточная раковина и кран. Я указал на кран. Все дело в этом, в воде. Я рассказал обо всем, что случилось на водокачке. Может быть и грабер в таком же состоянии? В это время со второго этажа в сопровождении нескольких людей сбежал Али. Лицо его выражало ужас. «Что с грабером?» – спросил я. Он хрипло пробормотал. «То же, что и с его телохранителями. Вот, смотрите». Он протянул мне руку, но не свою, а ту, которую он держал как палку. Глина. Обыкновенная глина. Это была рука, сделанная из глины, она ломалась и крошилась. Я сломал ее чуть-чуть повыше локтя и после, у самой кисти. В ней совершенно не было кости. «Кусок грабера». «Кусок глиняного бога!» — с презрением произнес Фернан и, выпрямившись, пошел к товарищам, которые курили в стороне. Я с отвращением отбросил кусок глины в сторону. «Пустыня! Неужели кошмар кончился? По черной асфальтовой полосе шел наш отряд. Двадцать миль — это не так уж много». Вдруг воздух задрожал от гула приближающихся самолетов. Вот они пролетели над нами, один, второй, третий. Металлические птицы без опознавательных знаков. Они шли совсем низко и, не долетая до института Граббера, ложились на правое крыло и разворачивались. Через минуту послышались взрывы. Их было много, на горизонте к нему поднималось бурое облако. Самолеты кружились над местом, которое мы покинули час назад. Они с тупым упорством сбрасывали бомбы, заметая следы преступления. Взрывы, много глухих взрывов в пустыне. Услышит ли о них мир? Узнает ли он, как извращая науку, люди науки издеваются над людьми? Неужели люди разрешат граберам существовать на нашей планете? «Между прочим, Фернан, куда вы и ваши товарищи направитесь сейчас?» – спросил я. Он улыбнулся. «Домой! У нас так много дел дома! Нужно сделать так, чтобы никто никогда не совершал преступлений на нашей священной земле!»